Глава 34. Воронов, конечно, не знал, в какой момент он побеспокоил Урванцева, а воистину побеспокоил, потому что обстановка в этот момент была весьма напряженной. Он отчитывал Толика, который, собственно, был причиной не только визита в город и область команды Урванцева, но и всего скандала за этим последовавшего. А скандал разгорелся безмолвный, того еще более опасный, непредсказуемый. На Урванцева сразу же обрушилось так много неприятностей, если не сказать хуже, что он и сам теперь не всегда был уверен в том, что делает. Но никто его не отзывал, и Урванцев сделал соответствующие выводы. К тому же он побеседовал с тем самым Веденеевым и узнал много интересного о Воронове. Сильнее его впечатлили не рассказы прапорщика, а его отношение к Воронову, сквозившее в каждом слове. Такое приказами не внедришь, — понимал Урванцев. Поэтому для себя, для внутреннего применения, перевел Воронова в категорию «высших неприкасаемых», таких, за которых рассчитаются в любом случае, даже в смертельном. А кому оно надо? Так вот сейчас он отчитывал Толика, который уже давно перестал возражать и оправдываться. Он просто испугался и теперь ожидал любых последствий, включая самое страшное — Именно в этот момент позвонил Воронов. Идва начав разговор, Урванцев отогнал Толика подальше, но тот все равно, даже на расстоянии, мгновенно ощутил перемены в грозном полковнике и решил этим воспользоваться. Закончив один разговор, Урванцев тотчас начал второй. И хотя вновь вел себя по-прежнему, Толик решил рискнуть. Товарищ полковник, обстановка у нас, сами понимаете, меняется молниеносно. Урванцев промолчал, и Толик понял это как согласие выслушать. «Если вы не считаете, что все закончено, я немедленно приму меры для исправления ситуации. Меры самые решительные и, поверьте, результативные». «Сколько времени вам понадобится?» — через нижнюю губу выронил Урванцев. Он прекрасно знал, как такое поведение действует на людей, подобных Толику. «Более того...» Урванцев прекрасно понимал, вернее, начинал понимать смысл происходящего и потому не исключал никаких продолжений, включая и триумф этого, в данный момент совершенно запуганного нахоленка. Три дня. «Завтра к обеду максимум», — рявкнул Урванцев. «В 14.00 звоните и докладывайте». И напоследок уже по пожурил. «Дело надо делать добросовестно, а не так, как вы. Для себя ведь делаете, для себя и для других. Ну, ступайте». Толик, обрадованный, вымоленной отсрочкой, вызвонил Клевцова немедленно ко мне. Клевцов примчался на своем майбахе, выскочил, подбежал с тревогой на лице. «Что случилось?» «Это я хочу узнать. Что делается в нашем направлении?» Встретил его окриком Толик. «Где результат?» Анатолий Викторович, Клевцов умоляюще сложил ладошки. «Все в процессе, что вы?» «Все в процессе развивается по плану». «По плану?» «Это хорошо, когда по плану», — согласился Толик. «Излагай». «Что излагать?» Планы, излагайте, пункты, ответственных за исполнение, результаты по шагам, все». Клевцов замешкался. «Видите ли, сейчас основная группа действует автономно, и связи пока нет, поэтому...» поэтому ноги в руки и к этой вашей группе, немедленно. Утром я жду отчет. И повернулся, и ушел гордо и непримиримо, мстя за унижение, которое совсем недавно терпел от московского полковника. К Левцову два раза повторять не надо было. Уже идя к машине, он сделал несколько звонков, велел быть наготове. Потом заехал в гараж, где быстро, но без суеты, пересел с Майбаха, на потрепанную ниву. По местам, куда он собирался, только на ней можно путешествовать. И не застрянет, и глаза не бросается. Выехав на трассу, идущую в сторону городка, набрал Ирму. — Федор с тобой? — Да. — Вы где? — Там, где и были. — Ты чего такой? — Через пару часов буду на главной точке. Ждите там. Остальное на месте. — Говорил скупо, жестко, как истинный руководитель. — Ну а что? — Каждому своя судьба. Он уже поворачивал с трассы на грунтовку, когда снова затренькал гаджет и взорвался криком Толика. Клевцов, вы в своем уме? Вы чем занимаетесь? Вам не нужны более наши деловые контакты? Вы не нуждаетесь в моей поддержке? У Клевцова затряслись руки, и он срочно затормозил. Что случилось, Анатолий Викторович? Он, конечно, не знал, что Секисову только что звонил из Москвы, Валерия, которая не просто обругала его, используя все резервы русского языка, проще говоря, материла как сапожник соседа. Суть претензий была проста. Где результат? Все ответы Толика называла детским лепетом и закончила так. «У вас, псикисов, 10 дней на то, чтобы вашего губернатора и его окружение прочно увязали с идеями сибирского сепаратизма, иначе все обещания отзываются» а с ними и все гарантии. И отключилось. Толик отшвырнул трубку, подошел к шкафчику, открыл дверцу, осмотрел батарею бутылок и закрыл шкафчик. Решил позвонить Левцову и просто поторопить его, но, увы, не собладал с нервами. Толик кричал и понимал, что в голове у него нет никакого плана действий, никакого реального представления о том, что и как надо делать. И он, сделав долгую паузу, заорал, «На кой хрен я тебе помогаю, если ты сам ничего делать не умеешь?» И прервал разговор. Клевцов бессильно опустил руки и долго смотрел перед собой. Потом заплакал. Он сидел и просто плакал, мигом постаревший человек, у которого только что отняли не только будущее, но и прошлое. Он вспоминал все, что сделал для этого сопляка, для его бесчисленных родственников и друзей, которые рвались сперва в университет, потом в науку, потом в руководящие кресла, и всюду им переставлял ноги он, Борис Клевцов. Клевцов отогнал машину с обочины чуть в сторону, перебрался на заднее сиденье и, свернувшись калачиком, уснул. Проснулся он уже под вечер, будто автоматически вернулся к рулю, продолжил движение. Думал спокойно, стараясь быть конструктивным, стараясь уходить от негатива, который, как известно, ничего хорошего не несет. Через несколько минут схема сложилась. В конце концов, в его клевцовом возрасте люди уже уходят от всех суетных дел и просто живут для себя. Вот ему надо сделать так же, просто уйти от всех дел. И сделать это несложно, надо просто завершить начатое. На полянку, к Ирме и Федору. Он пришел уже почти успокоившись. В конце концов, этих двоих вполне достаточно, чтобы закончить начатое. Ну, а потом и их самих. Закончить. Не те люди, о которых нужно беспокоиться. Ох, не те. Подошел, поздоровался. «Ирма, дай что-нибудь поесть», — обратился к женщине. «В городе что-то не сообразил?» Федор громко хмыкнул. «Ты чего, Федор?» — насторожился Хлевцов. Он-то знал, что за этим деревенским хамом нужен глаз да глаз. А ничего? В том же тоне ответил Федор. Мы тут сидеть неделями не подписывались. Живем как каторжные. Каторжные, Федор, были людьми подневольными. Их охрана стерегла рассудительно ответил Клевцов. Это часто действо успокаивающе и на Федора, и на других. А мы не подневольные, что ли? Продолжал Федор, распаляясь. — Что это с ним? — обратился Клевцов к Ирме, принесшей еду. — А что с ним? — будто удивилась Ирина. — С ним тоже, что и со мной. Психуем мы. — Ты права, Ирма. Положение сложное, результата не видно. Но это не повод отчаиваться, — все так же рассудительно продолжил Клевцов. Здесь, в таежной тиши, рядом с этими двумя недоумками, он чувствовал себя все лучше и лучше. Да в конце концов, черт с ним, с этим Секисовым! Пусть сам себе пишет все эти сепаратистские страшилки. Без Клевцова у него ничего не получится. Ничего. И Борис Клевцов вдруг с интересом посмотрел на Ирму, повернувшуюся к нему спиной и наклонившуюся так, что, казалось, на ней даже джинсов нет. Так явственно было все видно. «Ну-ка, пойдем вспомним былое». Он обнял ее, подойдя вплотную. «Ты куда полез, хрен старый!» — проговорил почти в самое ухо Федор, неожиданно появившийся рядом. — Тебе чего от моей бабы надо? — Послушай, Федор! — хотел поставить его на место Клевцов, но не успел. Не то чтобы Федор был очень уж силен, просто Клевцов вряд ли в своей жизни часто дрался. Неловко взмахнув руками, он просто упал. Ирма бросилась к нему, крича на Федора. — Ты что творишь, дебил? Потянул Клевцова за руку, отпустил ее — Подхватила его за шею, отняла руку. Рука была в крови. «Ты что наделал?» — бессмысленно спросила она у Федора. «А чего?» — пробормотал Федор. Минут двадцать сидели молча. Потом Ирма поднялась и решительно сказала. «Надо телефон его выключить, а то могут найти». Достала, выключила, тщательно обтерла и бросила в кусты. «А нам что делать?» — поинтересовался Федор. «Ты знаешь?» Ирма кивнула. «Знаю».